Глава 56. Вивена повисла снаружи окна, тяжело дыша и сильно вспотев. Она заглянула внутрь. Там находился Дент и Тонгфан. Вашер висел на вбитом в потолок крюке. Он был весь в крови и лишен биохромы, но казался живым. Смогу ли я остановить и Дента и Тонгфан? Подумала Вивена. Руки устали, в кармане у нее было два куска веревки, которую можно пробудить. А если она метнет веревку и промахнется? Она видела, как сражается Дент, и даже не представляла, что такая быстрота возможна. Ей нужно застать его врасплох, а если она промахнется, то умрет. Что я делаю? пронеслось у нее в голове. Вишу на стене, собираясь бросить вызов двум профессиональным бойцам. Ее недавнее прошлое дало ей силу отогнать страх. Они могут ее убить, но это будет быстрый конец. Она пережила предательство, смерть дорогого друга и время, когда бродила, безумная от болезни, голодная среди ужасов жизни на улице. Она была подавлена осознанием того, что предала свой народ. Ничего больше они с ней сделать не смогут. Почему-то эти мысли придали ей сил. Удивляясь собственной решимости, она осторожно забрала дыхание из плаща и леггинсов. Пробудив пару кусков веревки, она сказала им «хватит, когда швырнет». После негромкой молитвы остро она перемахнула через подоконник в комнату. Вашер стоял, Тонкфа подремывал в углу. Как только она запрыгнула, Дэн с окровавленным ножом в руках мгновенно поднял голову. Выражение полнейшего потрясения на ее лице почти вознаградило ее за все через что она прошла. Она швырнула в него одну веревку в Тонг-фа другую, а затем бросилась бежать через комнату. Реакция Дента была мгновенной. Он кинжалом разрезал веревку в воздухе. Ее обрывки извивались и дергались, но их длины не хватало, чтобы схватить что-либо. Но тот обрывок, который Вивена бросила в тунгфас, работал. Тот проснулся и закричал, когда путы стянули вокруг его лица и шеи. И Вивена остановилась рядом с раскачивающимся телом Вашера. Дент обнажил меч, у него это получилось быстрее, чем она смогла проследить. Ахнув, она вытащила собственный и выставила его перед собой, как учил Вашер. Дент на мгновение помедлил в удивлении. Этого оказалось достаточным. Она замахнулась не на Дента, чтобы обрезать веревку, на которой висел Вашер. Он со стоном свалился, и наемник сделал выпад, пронзив дуальным клинком ее плечом. Она упала, задыхаясь от боли. Дент отскочил. «Ну надо же, принцесса!», – произнес он, не теряя бдительности. «Не ожидал вас здесь увидеть!» Тонгфа издавал сдавленные звуки, безуспешно пытаясь освободиться, ибо обвившаяся вокруг шеи веревка душила его. Когда-то такая боль в плече бессилила бы Вивену. Но после побоев, которые она вытерпела на улице, эта боль казалась какой-то знакомой. Она подняла голову и встретилась взглядом с Дентом. «Предполагалось, что это будет спасение?» – поинтересовался Дент. «Потому что, честно говоря, я не слишком впечатлен». «Дергай, с Тонгфа прокинул табурет». Дент перевел взгляд на него, потом опять на Вивену. На мгновение повисла тишина, за исключением возни Тонгфа. Наконец Дент, выругавшись, прыгнул к приятелю, чтобы обрезать веревку на его шее. «Ты в порядке?» – спросил Вашер. Ее поразило то, насколько твердым был его голос, несмотря на кровоточащие раны. Она кивнула. «Они собираются отправить безжизненных на твою родину», – сказал он. «Мы ошибались на этот счет. Не знаю, кто за этим стоит, но думаю, что в сражении за дворец они одерживают верх». Денту, наконец, удалось обрезать веревку. «Ты должна бежать». Проговорил Вашер, выкручивая руки из пуд. «Возвращайся к своему народу. Скажи им, чтобы не увязывались в битву с безжизненными. Пусть бегут через скверные перевалы и прячутся в горах. Не сражайся и не втягивай в войну другие королевства». Вивиана оглянулась на Дента, который пощечинами приводил Тонгфа в чувство. Она закрыла глаза. «Дыхание твое ко мне», – произнесла она, извлекая дыхание из лохмотьев на рукавах и добавляя его к своему большому запасу. Протянув руку, она коснулась плеча Вашера. «Вивена…» Пробормотал он. «Жизнь моя тебе», – продолжала она. «Дыхание мое тебе». Мир для нее потускнел. Рядом с ней Вашер стал хватать ртом воздух, конвульсивно дергаясь от полученного дыхания. Дэн скочил и резко развернулся. «Сделай это, Вашер», – прошептала Вивена. «У тебя получится гораздо лучше, чем у меня». «Упертая женщина», – сказал Вашер, подавляя конвульсии. Он протянул руку, как будто собирается вернуть ей дыхание, но заметил Дента. Дент хмылкой поднял клинок. Вивена зажала рукой рану на плече, чтобы остановить кровь, и стала отходить спиной вперед к окну, хотя не представляла, что ей там делать без дыхания. Вашир поднялся на ноги и взял меч Вивены. На нем были окровавленные подштанники до колен, но его стойка оказалась твердой. Он начал медленно разматывать себе веревку, служившую ему своеобразным поясом. «Как он это делает?» – подумала Вивена. «Откуда берет силы?» «Мне следовало нанести тебе больше повреждений», – сказал Дент. Потратил время, растягивая удовольствие. Вашир фыркнул, развязывая пояс. Казалось, что Дент чего-то ждет. «Я всегда находил забавным то, что мы истекаем кровью, как обычные люди», – заметил Дент. «Мы можем быть сильнее, можем жить дольше, но умираем точно так же». «Не так же». – возразил Вашер, поднимая вверх клинок Вивены. – Другие умирают с большей честью, чем мы, Дент. Дент ослабился. Вивена уловила в его глазах воодушевление. – Он всегда утверждал, что Вашер не мог победить своего друга Арстила в поединке, – подумала она. – Он хочет сразиться с Вашером. Хочет доказать, что Вашер не настолько хорош в бою, как он сам. Клинки столкнулись. После стремительного обмена ударами Вивена поняла, что это не состязание. Дент определенно был лучшим. Возможно, из-за ран Вашера. Возможно, нарастающая в глазах Вашера ярость мешала ему сохранить спокойствие и сосредоточенность схватки. Возможно, он просто был не настолько хорош, как Дент. Как бы то ни было, наблюдая за ними, Вивена осознала, что Вашер проигрывает. «Я проделала все это не для того, чтобы ты погиб», — подумала она, поднимаясь, чтобы помочь. На ее плечо легла рука, придавливая назад. «Я так не думаю» к фана, висая над ней. «Кстати, неплохой трюк с веревкой, Очень хитро. Я тоже знаю несколько трюков с веревками. Например, вы знаете, что веревкой можно сдирать с человека плоть?» Он наклонился, расплывшись в ухмылке. «Юмор наемников знаете ли?» Плащ соскользнул с его плеча, коснувшись щеки вивены. «Не может быть», – подумала она, – и я сбежала от него. Я пыталась пробудить его плащ, но применила неверный приказ. Неужели он настолько глуп, что все еще его носит? С улыбкой она оглянулась через плечо. Вашер отступил к противоположной стене, к окну. Он сильно вспотел, на пол падали капли крови. Дент опять заставил его пятиться. И Вашер залез на стол у дальней стены, пытаясь занять выгодную позицию. Вивена перевела взгляд на Тонг Фа, плащ которого все еще касался ее щеки. – Дыхание твое ко мне произнесла она и почувствовала внезапный радостный всплеск дыхания. Что? спросил Тонгфа. «Ничего!» – ответила она. «Про «Просто нападай хватай тента!» Приказ отдан. Визуализация сделана, плач затрепетал. Рубашка Тонгфа лишилась света, его глаза изумленно расширились. Вдруг плач взмыл воздух, дернув наемника в сторону и заставив его отшатнуться от вены. «Вот почему я принцесса, а ты просто наемник!» Перекатываясь с удовлетворением, подумала она. Тонгфа закричал. Дент развернулся на звук и завопил, когда на него обрушился огромный и очень уклюжий панкалец в развивающемся плаще. Дент шарахнулся назад и налетел на Вашера, застав того врасплох. расплох. Тонгфа закрихтел, Дент выругался, а Вашер вывалился из окна. И Вивена удивленно моргала. Это было не то, чего она хотела. Дент разрезал плащ и толкнул Тонгфа. На мгновение в комнате повисло молчание. "Иди за нашим отрядом безжизненных", сказал Дент. "Живо. Думаешь, он выжил?" спросил Тонква. "Нет, он просто выпал из окна третьего этажа, вылетел навстречу неминуемой гибели", огрызнулся Дент. "Разумеется, он выживет. Пошли отряд к парадному входу, чтобы его задержать", Дент взглянул на Виену. "От вас, принцесса, проблем больше, чем вы того стоите. Как же всем нравится мне об этом твердить?" Со вздохом промолвила она, снова прижимая окровавленную руку к плечу, слишком измученной, чтобы как следует испугаться. Вашер летел вниз на твердые каменные блоки, наблюдая за тем, как удаляется окно. «Чуть-чуть», – разочарованно подумал он. «Я чуть его не достал». Ветер свистел в ушах. Закричав от досады, Вашер сдернул с пояса веревку. Дыхание Вивены придало ему сил. «Хватай!» Приказал он, выдергивая веревку и вытягивая цветы из окровавленных подстанников. Они посирели, веревка обвисла вокруг голова камня стены дворца. Она туго натянулась, и Вашер проскользнул по черному, как смоль, блоку, замедляя падение. Дыхание твое ко мне! Завопил он, когда его движение замедлилось. Веревка упала, и он приземлился на первый блок. Стань моей ногой и дай мне силу. Приказал он, вытягивая цветы с крови на груди. Веревка загнулась, и когда он прыгнул, обвилась вокруг его ноги и ступни. Он приземлился на следующий блок, футом ниже, и смотанная веревка с ее странными нечеловеческими мускулами приняла на себя тяжесть удара. Четыре скачка, и он достиг земли. В главных воротах, в окружении трупов со сконфуженным видом стояла группа солдат. Вашер понесся к ним по пути, извлекая из веревки дыхания, а с его кожи падали капли обесцвеченной полупрозрачной крови. Он подобрал меч упавшего солдата. Мужчины перед воротами развернулись, держа оружие наготове. На, на любезность у Вашера не было ни времени, ни терпения. Он атаковал, поражая солдат быстрыми точными ударами. Получалось не так хорошо, как у Дента, но он не практиковался уже очень-очень давно. К несчастью, людей было много, может быть, даже слишком много для схватки. Выругавшись, Вашер крутанулся, уложив еще одного. Нагнувшись, он шлепнул рукой по поясу упавшего солдата, прикасаясь одновременно к рубашке и штанам и залезая пальцем под одежду к цветному нижнему белью. – Сражайтесь за меня, как если бы вы были мной, – приказал он, вытягивая цвет из нательной рубашки мужчины. Развернувшись, он парировал удар меча. Сбоку обрушился другой удар, потом еще, и он не мог отражать их всем. В воздухе сверкнул меч, отражая удар, который должен был поразить Вашера рубашка и штаны мертвого мужчины, сами с него снявшись, стояли, держа меч. Они атаковали, как будто контролировались кем-то находящимся внутри. Мастерски атакуя и блокируя удары, Вашер стал спиной к пробужденной конструкции и воспользовался возможностью сделать еще одного воина, истратив остатки дыхания. Теперь они сражались втроем. Вашер и два комплекта пробужденной одежды. В этот момент из-за угла выскочил отряд примерно из 50 безжизненных и поспешил к нему. «Цвета!» – подумал Вашер. Зарычав от ярости, он бросился на очередного солдата и сразил его. «Цвета! Цвета! Цвета!» «Не богохульствуй!» – произнес голос в его голове. «Шашара мне говорила, что это зло!» Вашер повернулся на звук. Тонкая струйка черного дыма вырвалась из-под закрытых парадных дверей дворца. «Ты не хочешь сказать мне спасибо?» – спросил Кровь Ночи, – я пришел спасти тебя. Один из комплектов одежды пал, когда солдат ловким ударом подрубил ему ногу. Вашер потянулся назад, извлекая дыхание из второго импровизированного воина, и наступил пальцем босой ноги на упавший комплект, забирая дыхание из него. Солдаты настороженно отошли назад, более чем счастливые уступить его безжизненным. Воспользовавшись передышкой, Вашер бросился к дверям дворца. Врезавшись плечом, он распахнул их и проскользнул внутрь. На полу лежала большая группа убитых. Как обычно, кровь ночи с направленным вверх эфесом торчал в груди одного из них. Вашир промедлил лишь мгновение. Он слышал, как сзади спешат безжизненные. Бросившись к трупу, он схватил рукоятку крови ночи и выдернул меч, оставив ножны в теле. Когда он размахнулся мечом, то того брызнула волна черной жидкости. Которая, подобно воде на печи, обращалась к дым, прежде чем прикоснуться к стенам или полу. Дым клубился, частично поднимаясь от клинка, а частично стекая струей на пол, подобно черной крови. Уничтожай! ракотал в его голове голос крови ночи. Зло должно быть уничтожено! Руку вашера пронзила боль, и он почувствовал, как его дыхание втягивается, вливается в клинок, насыщая его голод. За то, чтобы обнажить это оружие, приходилось платить ужасную цену. Но сейчас его это вообще не волновало. Он развернулся к нападающим безжизненным и атаковал с неистовой яростью. Каждое создание, которое он поражал клинком, немедленно вспыхивало и превращалось в дым. Один розчерк тела рассыпались, как пергамент, поглощаемый невидимым огнем, оставляя только большое пятно черноты в воздухе. Вашер вращался среди них бешено разя и убивая одного безжизненного за другим. Вокруг него вихрился черный дым, а его руки скрутило болью, когда похожие на вены щупальца поднялись по рукоятке и дальше по его предплечью, как черные кровеносные сосуды, присосавшиеся к его коже, кормящиеся его дыханием. В считанные минуты дыхания, которое дала ему Вивена, сократилось наполовину. За это время он уничтожил все полсотни безжизненных. Солдаты снаружи застыли, наблюдая за зрелищем. Вашер стоял в густых клубах смоляного дыма. Дым медленно поднимался вверх. Это было все, что осталось от уничтоженных им 50 монстров. Солдаты кинулись прочь. Вашер с воплем бросился в глубину помещения и ударил кровью ночью по стене. Камень испарился так же легко, как плоть, исчезая перед ним. Вашер прорвался через рассеивающийся черный дым в следующую комнату. Лестница его не интересовала. Он просто запрыгнул на стол и вогнал кровь ночи в потолок. Круг диаметром 10 футов испарился. Темный, похожий на туман, дым упал вокруг Вашера, как потеки краски. Он снова пробудил веревку и швырнул ее вверх, чтобы с ее помощью потянуться на следующий этаж. Мгновением позже он повторил это действие, поднимаясь на третий этаж. Кувыркнувшись, он прорубил стену и с ревом помчался навстречу с Дентом. Боль в руке была невообразимой, а дыхание истощилось до тревожного уровня. Когда оно закончится, кровь ночи его убьет. Все окружающее становилось расплывчатым. Вашер пробился через последнюю стену и нашел комнату, в которой его пытали. Она была пуста. Он закричал, его рука затряслась. «Уничтожай зло», – произнес кровь ночи в его голове. Из его тона ушла вся беспечность, все дружелюбие, и его голос ракотал, как приказ. Ужасное нечеловеческое творение. Чем дольше Вашер держал клинок, тем быстрее уходило его дыхание. Задыхаясь, он швырнул меч и упал на колени. Меч проскользнул по полу, рассекая его и превращая в дым, но, врезавшись в стену, остановился. От клинка поднимался дым. Вашер стоял на коленях, его рука судорожно дергалась. Черные вены на коже постепенно исчезали. Оставшегося дыхания едва хватало для первого возвышения. И Еще несколько секунд, и кровь ночи высосал бы остальное. Вашер потряс головой, пытаясь прояснить зрение. Что-то упало на плитке пола перед ним. Дуэльный клинок. Вашер поднял голову. «Вставай!» Сказал Дэн, сурово глядя на него. «Закончим начатое!»